Глава четвертая. Приглашение Целую неделю меня доставали разговорами об аварии, будто не существовало больше никаких других тем. Тайлер бегал кругами и постоянно просил прощения, параллельно пытаясь всякими мелочами и поступками загладить вину. Я старалась от него отвертеться, не обидев, еле сдерживаясь от того, чтобы послать куда подальше, чертово воспитание. А он, будто не понимая, что надоел хуже горькой редьки, ходил по пятам, подлавливал на переменах и в столовой подсаживался за наш столик. Можно не рассказывать, как на это отреагировали Майк с Эриком. Они и так-то грызлись, а тут еще третий соперник нарисовался. Странно, что все разговоры сводились к тому злосчастному дню, но про Эдварда мне никто ничего толкового так и не сказал. Все его увидели только после того, как отодвинули фургон. Эдварда, естественно, никто не донимал ни расспросами, ни вниманием вообще. Калина будто и не существовало, все по-прежнему их избегали. Эти наши местные аутсайдеры сидели все там же, углубленные в самосозерцание, не ели и не разговаривали. А Эдвард в мою сторону даже не смотрел. В биологии он сидел, как обычно, отодвинув стул подальше, будто боялся испачкаться и делая вид, что меня не существует. Лишь когда его кулаки вдруг сжимались, я начинала сомневаться в его невозмутимости. Я очень жалела, что наш разговор в больнице закончился на повышенных тонах. Хотела с ним поговорить, поблагодарить за спасение, в конце концов. В первый же день после происшествия, когда я пришла на биологию, Калин уже сидел на своем месте, рассеянно глядя перед собой. Я присела на стул, ожидая, что он хотя бы посмотрит в мою сторону, а он сделал вид, что вообще не заметил моего присутствия. «Привет, Эдвард!» – поздоровалась я, надеюсь хоть на какое-то внимание. Он лишь кивнул, будто я просто проходила мимо, не пожирала его глазами. И все. С того момента ни одного словечка не взгляда, будто он вообще жалел, что спас мою жизнь. Меня продолжало непреодолимо тянуть к Эдварду. Каждую удобную минуту я смотрела и смотрела на него, пусть только издали, в столовой, на стоянке, на биологии, прикрываясь волосами, чтобы он не заметил. От такого вагеризма мне становилось совсем гадко и одиноко на душе. А что я могла сделать? Его глаза с каждым днем становились все темнее, золото стало охрое, потом и вовсе темно-корее. Эти глазища продолжали мне сниться каждую ночь. Хоть мы с мамой были скорее подругами, материнский инстинкт у нее оказался достаточно сильным, чтобы почувствовать, что со мной что-то не так. Она постоянно звонила мне и отцу, беспокоясь и нервничая. Сколько сил мне пришлось приложить, чтобы ее успокоить. Не рассказывать же ей про Эдварда своего его тайнами и моими чувствами. А Ньютон наоборот ходил Гоголем. Видимо, сначала думал, что теперь я буду в восторге бегать за своим спасителем, совсем забыв про него, а получилось наоборот. Он просто цвел, когда появлялась возможность побыть рядом. Майк подсаживался ко мне на биологии, мы много болтали, совершенно не обращая внимания на Эдварда. Форкс опять стали топить непрерывные ливни, и этот любитель снежковых войн все убивался, что так и не насладился белой липкой гадостью. Только предстоящая поездка в Лопушево немного утешала и мне давала передышку от его стенаний. Весной по местной традиции должен состояться бал, на который девушки приглашают парней. К ним очень трепетно готовилась вся школа. Шушукали-сихихикали на каждом углу. Даже Джессика позвонила как-то вечером. Она хотела пригласить Майка, но не решалась, думая, что его могу пригласить я. Ты не возражаешь? Она была удивлена, когда ей сказала, что не иду и приглашать никого, соответственно, не буду. Нет же, балы совсем не мое. Не любила я всякие танцы поскаканца, да и музыку такую не если уж быть откровенным. Подруга еще для приличия не очень настойчиво попробовала меня уговорить, да и успокоилась. Я пожелала ей хорошо провести время, и мы распрощались. На следующий день Джессика ходила, как в воду опущенная. Неужели Ньютон ей отказал? Лезть расспросами не хотелось, и сама она ничего не говорила. Да и вряд ли хоть одна девушка призналась бы, что ее отвергли. На ланче я еще больше забеспокоилась. Джесс подсела ближе к Эрику и болтала только с ним. На биологии мои страхи подтвердились. Майк подсел поближе, долго мялся, краснел, поглядывал на Эдварда, но все же выдавил из себя. Представляешь, Джессика пригласила меня на бал. Классно, радостно отзывалась я. Надеюсь, вы хорошо проведете вечер? Ну, это... Похоже, он не ожидал такой реакции. Я сказал ей, что подумаю. И почему, интересно, грубо спросила я. Хорошо, хоть не отшил сразу. Майк опять начал жевать сопли, как первокласснику доски. Я надеялся, что ты меня пригласишь, он перешел на шепот. С минуты я подбирала слова, мечтая не треснуть его в порыве учебником по башке. И тут заметила, что Эдвард еле заметно повернулся в мою сторону. «Майк, ты должен согласиться». Надо оставаться непреклонной. «Ты уже кого-то пригласила?» Естественно, он сразу стрельнул глазами в сторону Калина. И вообще не иду, понял?» «Почему?» «Пришлось срочно придумывать тебе какие-то дела. Я еду в Сиэтл». «Ай да молодец, Былочка, вот умница! Давно надо было съездить туда, так почему не во время танцев, чтобы не цеплялись и не уговаривали?» Я мысленно сама себе поаплодировала. «Неужели нельзя выбрать другой день?» — попытался уговорить меня Ньютон. «Прости нет», — решительно сказала я, лишая его последней надежды. «И, пожалуйста, не заставляй Джесс ждать слишком долго. Это будет невежливо с твоей стороны». «Да-да, конечно», — отозвался Ньютон и понуро побрел на свое место. Закрыв глаза и оперев лицо на ладохи, я перевела дух. «Терпеть не могу, отказывать. Каждый раз чувствую себя паршиво». Мистер Баннер начал урок, и глаза пришлось открыть. Эдвард смотрел на меня в упор, как раньше, с любопытством изучая. Он даже не отвернулся, когда я тоже открыто на него глянула. Странно и неожиданно, он столько времени меня сторонился. Эх, ну до чего же он красивый, меня аж в зобу дыхание спорно. Мистер Каллин спросил учитель, очевидно ожидая ответа на вопрос, которого я не слышала. Цикл Крэпса ответил Эдвард, неохотно переводя взгляд на мистера Банера. Уткнувшись, в учебник, я снова стала кратко поглядывать на него, как в последнее время. Сердце бешено стучало, перед глазами стоял образ его лица, такого прекрасного, такого манящего. Если бы он только знал, какое море эмоций вызывает. Надо держать себя в руках, а то что-то я совсем замечталась. Всего лишь из-за того, что он удостоил меня своим вниманием. Как только прохрипел звонок, я отвернулась и стала собирать учебники и тетрадки, думая, что Калин опять сбежит, как обычно, на следующий урок. «Белла?» «Ммм, этот голос!» Я медленно повернулась, судорожно соображая, чтобы такое сказать. «Неужели ты снова со мной разговариваешь?» Руки тряслись. «Интересно, он заметил?» «Наверное, заметил. Он улыбится». «Не совсем». — Да что ж такое-то? Я зажмурилась и постаралась успокоиться. — Тогда чего ты хочешь? — с закрытыми глазами оказалось разговаривать намного легче. Мысли не так путались. — Прости, что веду себя так грубо, но думаю так лучше. — Что он сказал? Я открыла глаза. Он говорит, был серьезен. — В каком смысле? — В таком, что нам лучше не быть друзьями, — Пояснил он мне. — Вот, значит, как. — Жаль, что ты раньше об этом не подумал. Сейчас не жалел бы ни о чем. Господи, я сейчас разрядусь. Не жалел бы о чем, — парень был шарашен Что меня не размазал этот поганый грузовик? Эдвард застыл, переваривая мой выпад, а когда заговорил, казалось, что язык его не слушается. Ты думаешь, я жалею, что ты осталась жива? Не думаю, а знаю. Да что ты вообще знаешь? Нет, точно разрываюсь. Надо срочно бежать отсюда. Я развернулась и бросилась прочь, но дверь класса самортизировала, и у меня выпали из рук учебники. Секунду я размышляла, подобрать их или бросить, но когда решилась подобрать, оказалось, что Калин уже поднял и протягивал мне. Я брякнула что-то вроде нечленраздельного «спасибо» и убежал. Физкультура прошла отвратительно. С Марта мы начали играть в баскетбол, но даже он не мог меня отвлечь от мыслей об Эдварде, как я не старалась. Еле дождавшись звонка, я быстренько переоделась и побежала к машине. Болтать с кем-то не было никакого настроения. Меня чуть Кондратий не обнял, когда я увидела фигуру в темном, застывшую моего пикапа. «О, это Эрик! Тебя мне только еще не хватало!» «Эрик, что-то случилось?» «Я тут подумала, может, ты пойдешь со мной на весенний бал?» – дрожащим голосом предложила. «А разве не девчонки приглашают кавалеров? Как тут быть вежливым?» «Да, кажется. Спасибо за приглашение, Эрик, но меня не будет в городе. Я уезжаю в тот день в Сету. «Ладно», — вздохнул юноша, — «как-нибудь другой раз». Понуру он побрел обратно к школе, а мимо меня бодренько прошагал Эдвард Калин, улыбаясь чему-то своему. Я села в машину, и пока пристегивался, заводила мотор, Эдвард успел опередить меня на своей тачке и встал посреди дороги так, что его было не объехать. Сразу же сзади образовалась пробка. В зеркале я увидела, что за мной стоит новенький Ниссан Тайлера Кроули. Фургон пришлось продать на запчасти. Тайлер помахал мне рукой, но общаться с ним не хотелось. Хотел сдвинуть бампером тачку Калинов, чтобы Эдвард не устраивал больше пробок. А что, пассажирам один пинок не повредит, а машину подкрасить придется. Жаль только, что свидетелей слишком много. Пока я наблюдала, как к подходит семейный квартет, в окно постучали. Это Кроули. Пришлось открывать окно, которое еще и заклинило на полпути. «Прости, Тайлер, не могу объехать Калинов, я ни при чем». «Вижу», — усмехнулся Тайлер. «Я просто хотел у тебя кое-что попросить, раз уж появилась такая возможность. Пригласи меня на бал, а?» «Ничего себе наглость!» «Как же они меня достали, джентльмены фиговы!» «Я уезжаю, Тайлер!» «Да, Майк говорил», — признался парень. «Тогда зачем? Думал ты просто его продинамила». «Прости, но я на самом деле уезжаю». «Ничего, было, у нас ведь еще впереди выпускной. Он лихо подмигнул и исчез, не дав возможности отказать». Пока я обалдела пыталась переварить, какой оборот принял разговор, увидела, что Эдвард смотрит на меня через зеркало и смеется. Небось, слышал наш разговор, и теперь глумится, негодяй. Сейчас я его бампер раскрашу за это. Я решительно нажала на газ, но Эдвард успел вырулить и умчался быстрее, чем я успела тюкнуть его авто. Чертыхая сквозь зубы, я двинулась к дому. Надо приготовить куриные энчелаты. Время уйдет уйму, но зато немного отвлекусь. Овощи со специями уже почти поджарились, когда зазвонил телефон. Брать трубку очень не хотелось, но если это Рене, то опять не миновать долгих расспросов с пристрастием. Оказалось, это звонила Джесс. Майк принял ее приглашение, и теперь она ликовала. Мы поболтали о том, что неплохо было бы, если Банжела, милая скромняга с биологией, позвала на бал Эрика, на которую бросала короткие многозначительные взгляды, а вычурнула надменная Лорен Тайлера. Джессика была близка к эйфории и источала радость, которую я ощущала даже через телефон. Теперь, когда ее ревность так не глодала, она искренне уговаривала меня пойти на танцы вместе с ними. Но я отказалась, рассказав в очередной раз про Сиету. Повесив трубку, я с головой ушла в готовку. У Чарли оказались очень острые ножи, и с непривычки мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не оказаться в больнице с разрезанными конечностями. А мысли все крутились вокруг Эдварда. Он сказал, что нам лучше не быть друзьями, но почему... Неужели догадался о том, что я по нему сохну и решил оттолкнуть, потому что я ему совсем не нравлюсь? Не нравлюсь. Полиэтиленовая пелена слез застилала глаза. А он мне так нравится. Он такой красивый, таинственный, потрясающий и очень сильный. Я стояла над столом, а слезы все текли и текли. И не было сил их остановить или даже стереть. Вспоминались моменты, когда он отворачивался от меня, отталкивал, даже пугал. И с каждым образом, который возникал из памяти, волна рыданий все сильнее сотрясала меня, уничтожая, сминая под своим весом. Наконец я сунула лицо под струю холодной воды из-под крана, и мне стало немного легче. Что же мне делать? Оставить его в покое? Или придется перетерпеть год, а потом надеяться, что какой-нибудь колледж на Юго-Западе или даже на Гавайях примет меня, и я уеду далеко-далеко? Закладывая цыпленка в духовку, я старалась думать о солнце и пляжах спальни. Чарльз с порога почувствовал аромат зеленого перца и нахмурился. Неудивительно, мама в кулинарии совсем не сильна. В местных ресторанчиках готовили явно что-то смертельно опасное, а тут такие яркие мексиканские ароматы. Но шеф Свон, как настоящий неустрашимый полицейский, храбро взялся за вилку. Судя по всему, я его не разочаровала. Было забавно и приятно наблюдать, как раз за разом отец все больше доверяет мне, как повару. «Папа?» Я дождалась, когда его тарелка опустела. «Да, было. через две недели в субботу я съезжу в Сиэтл, хорошо?» «Зачем?» — в его голосе звучало искреннее удивление, ведь, по его мнению, на свете нет города лучше Форбса. «Хочу зайти в книжный, а то в здешней библиотеке практически ничего нет, да присмотрю что-нибудь из одежды». Благодаря папуле машину покупать не пришлось, но хоть я сэкономила много денег, все равно пугалась даже посчитать, сколько у меня уйдет на заправке, если ездить туда-сюда. «Пикап жрет очень много бензина», — будто прочитав мои мысли, — сказал отец. «Знаю, придется заправляться в несколько заходов по пути». «Одна едешь?» — спросил он, а я не поняла, его волнует с парнем ли я еду или просто беспокоиться за меня. «Одна. Сиэтл — большой город. Пап, Финикс пять раз больше, но ведь я там жила, я отлично разбираюсь в картах», — вздохнула я. «Хочешь, поеду с тобой?» «Не хочу. Представляю себе уже эту поездку. Стараться поскорее вернуться, чтобы не мучиться, понимая, что Чарли так бездарно проводит свой редкий выходной из-за моих глупых покупок, а потом всю неделю жалеть, что так и не дала ему нормально отдохнуть. «Пап, я же поеду по магазинам, тебе будет скучно». Ну ладно, езжай, нехотя разрешил он. Наверное, просто подумал, что будет меня стеснять. Спасибо, улыбнулась я. Успеешь на бал? «Хм -хм. Только в таких занюханных городках, как Форкс, отцы знают, когда в школах балуют. Папа, я не танцую. Понял, понял, быстро проговорил Чарли. На следующее утро я опять приперлась в школу с единственной мыслью, Эдвард Каллин. Припарковавшись чуть подальше от его серебристой машины, повесив сумку на плечо, я шагнула под дождь. Как назло, ключи выскользнули и полетели в лужу. Я присела, чтобы их поднять, но у меня опередил Эдвард. Я выпрямилась и увидела, как он небрежно, но с гибкой мягкостью кошки облокотился на кузов моего пикапа. Как у тебя это получается? Что получается? переспросил он, протягивая мне ключи. Появляться, откуда ни возьмись. Белла, разве я виноват, что так не Его губы растянулись в довольной улыбке. Я хмуро смотрела в безупречно красивое лицо. Глаза Эдварда сегодня опять играли золотыми искорками. Зачем ты вчера устроил пробку? строго спросила я. Ты вроде решил меня игнорировать и не бесить. Ради Тайлера нужно же было дать ему шанс, усмехнулся Калин. Ты! Вскипев, я подбирала ругательство похуже. И я совсем не решал тебя игнорировать, продолжал он. Значит, пытаешься извести, раз у Тайлера не вышел с фургоном. Его перекосило от злости. Ага, задело. Было не мелич пуху. Страшно хотелось влепить ему пощечину. Демонстративно развернувшись, я пошла прочь. Подожди, громко позвал Эдвард, но я упрямо шагала к школе, раздражённо шлёпая по лужу. Калин догнал меня без труда. "Прости, я был очень груб, на ходу извинялся он. С Тайлером всё так, как я сказал, но, «Ну, пожалуйста, не обижайся", отвянь проворчала я. "Да погоди погоди-то, я у тебя спросить кое-что хочу, а ты убегаешь", он опять улыбался. "Слушай, у тебя что, раздвоение личности? Не начинай". "Ладно, чего тебе?" вздохнула я. "В следующую субботу? Ты что, издеваешься?" Мы в его глазах плясали бесянята. "Позволишь договорить?" Я закусила губу и по-наполеоновски сложила руки на груди. Слышал, в тот день ты собираешься в Сиетл. Можно тебя отвезти? Опаньки, приехали. Что? Я не была уверена, что не ослышалась. Ты едешь в Сиэтл? С кем? Со мной, Эдвард проговорил каждое слово, будто я была умственно отсталой. — А тебе туда зачем? Я давно собираюсь в Сиетл, к тому же вряд ли твой пикап выдержит такую поездку. Большое спасибо, но не надо оскорблять мою машину. Хорошо, не буду. Но сколько раз тебе придется заправляться? не унимался Калин, шагая рядом со мной. — А тебе какая разница? — Потребление ресурсов природы — общее дело с наигранной серьезностью, — проговорил он. — Да ладно, Эдвард. Сердце внутри кувыркнулось, когда я назвала его по имени. — Ты же решил со мной не водиться? — Я сказал, что нам лучше не быть друзьями, я не говорил, что не хочу с тобой общаться. — О, как ты понятно объяснил. Спасибо, все теперь предельно ясно. С сарказмом поблагодарила я. Тем временем мы оказались под навесом столовой, и я могла смотреть ему прямо в глаза, что никак не способствовало четкой работе мысли. «Тебе гораздо... гораздо разумнее не находиться со мной рядом. Но я устала избегать тебя, Белла!» Воскликнул он так страстно, с такими эмоциями, что я перестала дышать. «Так поедешь со мной!» Эдвард ждал ответа так, будто от этого зависела его жизнь. Пазм, сдавивший горло, не позволил ответить, и я просто кивнула. На секунду его лицо осветила лучезарная улыбка, но он тут же посерьезнел. «И все же тебе лучше держаться от меня подальше. Увидимся на биологии!» Колен развернулся и шагал обратно к стоянке.